«И вот сейчас Вульф ответил Даркину, тебе известно, что дела у меня идут неважно. И раз ты не просишь в долг, значит, тебе есть что предложить в ответ на любезность. Что же это?» Даркин нахмурился. Вечно Вульф расстраивал его планы. «Деньжат в долг я бы перехватил. Мало кому они нужны больше моего. Но как вы догадались, что это не тот случай?» «Неважно, Арчи объяснит. Ты был бы сильнее и сконфужен, да и женщину с собой не привел бы. Так что же это?» Я подался вперед и встрял в разговор. «Черт, да он один! Я пока еще не оглох!» По огромной туше Вульфа пробежала мелкая дрожь, заметная лишь тем, кто, подобно мне, наблюдал ее прежде, «Ну, конечно, Арчи, слух у тебя отменный, вот только слышать было нечего». Леди не издала ни звука, различимого на таком расстоянии, и фриц не обращался к ней. Но в его приветствии Фреду сквозила учтивость, которую он обычно припасает для слабого пола. «Если я услышу, что фриц в такой манере обращается к одинокому мужчине...» что немедленно отправлю его к психоаналитику. Даркин пояснил, — это подруга моей жены. Ее лучшая подруга. Моя жена итальянка, как вы знаете. Может, и не знаете, но так оно и есть. Как бы то ни было, у этой ее подруги неприятности. Или это она так думает? По мне, так таксущая чепуха. Мария пристает к Фанне, Фанни пристает ко мне, и обе вместе донимают меня. И все потому, что однажды я ляпнул Фанни, будто у вас внутри сидит дьявол, который может разгадать все на свете. Глупость, конечно же, мистер Вульф, но вы-то знаете, как это бывает, когда дашь волю языку. На это Вульф сказал лишь «приведи ее». Даркин вышел в прихожую и тут же вернулся в сопровождении женщины. Она была маленькой, но не худой, черноглазая и черноволосая, итальянка с головы до пят, хотя и не того типа, что вечно кутаются в платки. Возраст уже сказывался на ней, однако в своем розовом хлопковом платье и черном вискозном жакете выглядела она опрятно и привлекательно. Я пододвинул для нее кресло, и она села лицом к Вульфу и Свету. Даркин представил их друг другу. «Мария Маффи, мистер Вульф». Она мимолетно улыбнулась Фреду, обнажив ряд белых зубок и, обращаясь к Вульфу, поправила. «Мария Маффей». «Не миссис Маффей», — уточнил Вульф. Женщина покачала головой. — Нет, сэр, я не замужем. Но попали в беду. — Да, сэр, мистер Даркин подумал, что вы вполне сможете. — Расскажите нам, что произошло? — Хорошо, сэр. — Это все мой брат Карла. Он ушел. — Куда ушел? — Не знаю, сэр. Потому-то я и боюсь. — Его нет уже два дня. — А где он? Нет, — Нет-нет, никаких догадок, только факты. Вульф повернулся ко мне. — Подключайся, Арчи.